Глава 7. Метаморфозы. Засветился уличный моргалик, презирая клинику Луны. На следующий день Антон Гризов проснулся от ощущения небывалой легкости во всем теле, и это было странно. Во-первых, накануне был принят алкоголь, от которого на утро не осталось и следа, что, конечно, еще можно было списать и на молодой здоровый организм. но впервые этой ночью он также не почувствовал спиной гигантской расщелины между частями поизносившегося дивана. Обычно половинки дивана за ночь расходились так далеко друг от друга, что Антон начинал во сне медленно проваливаться в эту впадину, словно в бесконечную пропасть. При этом ему непременно снились кошмары. Теперь кошмаров не было вовсе, если не считать кратковременного введения какой-то пустынной каменистой планеты, приснившейся под утро, но быстро испарившейся из памяти. Когда Гризов, наконец, вылежился и открыл глаза, то ничего странного в комнате не заметил. Он осторожно посмотрел вправо, влево, тоже ничего особенного не наблюдалось. Но вот когда Антон попытался повернуться на бок, то обнаружил, что висит в воздухе на высоте полуметра от кровати. Осознав, что земное притяжение к его телу за ночь немного ослабло, Антон не столько удивился, в конце концов, все ходим головами вниз, сколько обрадовался. хорошо что поднялся всего на полметра, а не под самый потолок мог бы во сне я блюстру удариться на тумбе резко зазвенел будильник получив сигнал антон решил что пора вставать а точнее приземляться но стоило ему об этом подумать как гравитация восстановилась и он камнем рухнул вниз к счастью на диван во второй раз гризов мысленно поблагодарил васю за то что проснулся не под потолком и тотчас услышал телепатическую передачу с борта инопланетного корабля. «С добрым утром, земляне! Извините за кеке неудобства!» «Происходит адаптация армаранских устройств к психофизическим особенностям вашего организма. Скоро это пройдет, и вы будете чувствовать себя как обычно». Больше в это утро дома у Антона ничего примечательного не произошло. Он умылся, оделся, легко позавтракал пельменями и собрался на работу, решив по дороге навестить технического директора фирмы Starkiller Group, который жил ниже этажом. На звонок дверь открыла заплаканная Наташа, которая держала в руках супер -пушистого кота по кличке Мораторий. При виде соседа в сузившихся зрачках кота появилась настороженность. «Привет, Антоша!» — сказала жена Забубенного, едва не срывающимся на плач голосом. «А мой-то пропал!» «То есть как пропал?» — несколько опешил Антон. Насколько Гризов успел изучить технического директора, тот даже после сильнейших возлияний обычно приползал домой с любых концов света, где бы ни находился. В нем жил безошибочный географический инстинкт, который действовал лучше любого компаса или навигатора. Этот инстинкт помогал забубенному находить дорогу домой даже темной ночью в пургу при полном отсутствии проблесковых маячков сознания. Единственной причиной событий сегодняшней ночи могли быть побочные эффекты армаранских приборов. «Наташа, как это произошло?» — спросил Гризов тоном инспектора уголовного розыска. «Да пришел домой вчера тепленький, но какой-то малохольный, начал нести ерунду всякую. Я, — говорит, — теперь технический директор межгалактической фирмы. Что хочу, могу сделать». А с понедельника буду вместе с Тохой мир спасать от вируса X, Такая у нас теперь великая миссия. Ну, я думаю, раз мир спасать задумал, значит, механиком в аэропорт уже точно работать не пойдет, как собирался. Хотя денег уже маловато осталось. Ну а кто же его на работу возьмет директором? Ну-ну, подбодрил Антон. Ну вот я, значит, немного расстроилась. Но время уже позднее было, спать пошла. А он, заперся на кухне с мораторием, и говорит ему, «Сейчас мы всю твою сущность узнаем, морда полосатая». «И что?» — спросил Антон, искоса поглядывая на моратория, зрачки которого все сужались с небывалой быстротой. «Ну а потом я уже почти засыпать стала под телевизор, вдруг свет погас в квартире, а потом хлопнуло что-то глухо. А Григорий в это время на кухне был? Ну да. Я сразу прибежала на кухню, а там только эта полосатая морда сидит. Глазюки огромные, шерсть с дыбом. Вокруг искры электрические летают, словно его кто к розетке подключал. А Григория нет нигде». Антон снова подозрительно покосился на моратория. Тот отвернул свою хитрую морду и стал смотреть в сторону, словно его этот разговор и не касался вовсе. Наташа продолжала. «Свет после этого пропал, а смартфон свой я зарядить не успела, даже в полицию не позвонить. Ну, я подумала, может, он правда по новой работе куда-то срочно убежал, ты не знаешь?» Гризов начал кое-что подозревать. «Конечно, уже надо было ехать в редакцию, но работа не волк, как говорится». А дело спасения мира требовало срочно найти технического директора. «Наташа», — попросил Антон, — «можно я осмотрю кухню и немного пообщаюсь с мораторием наедине?» Наташа удивленно взглянула на соседа. «Ты что, с котами научился говорить? Смотри сколько угодно, конечно, только чего ты там не видел? Да тихо ты, черт полосатый!» Последние слова относились к коту, который начал проявлять признаки нервозности. Мораторий попытался вырваться из рук хозяйки, но был крепко сжат и жалобно замяукал. Наташа зашла вместе с ним на кухню, выпустила моратория на пол и вышла, закрыв за собой дверь. «Смотри, Шерлок Холмс», — сказала она на прощенье. Забившегося в угол моратория Антон не стал пока трогать. Сначала надо было обследовать кухню. Гризов постепенно переводил анализатор сущности с холодильника на плиту и умывальник, но все было на вид в норме, железо как железо. Только у радиоприемника Антон с удивлением отметил какие-то простейшие формы сознания. но это скорее было связано с его микросхемами, которые были сделаны американцами из специальных компонентов и предназначались к саморазрушению по сигналу из космоса в случае начала боевых действий. Антон изменил в приемнике логические связи с помощью ухлы, то есть прерывателя агрессивных намерений. Теперь даже в случае атомной бомбардировки радио будет работать нормально. Настала очередь моратория. Антон мысленно приказал включиться определителю мыслей и прощупать намерения кота. Через секунду инопланетный анализатор выдал тихим шепотом. «Состояние. Очень испуганный кот. Мысли путаются, прощупать невозможно. Намерение. Очень хочет удрать, но боится». Гризов наклонился к коту и протелепотировал. «Ты куда хозяина дел?» «Никуда!» — ответил Мораторий. «Что у вас тут вечером случилось?» «Да не бойся, ничего я с тобой не сделаю. Даже рыбы дам. Только говори!» Мораторий слегка успокоился, услышав про рыбу. Даже завелел хвостом и замурлыкал. «Да перевернулся мир кошачий. Люди нас понимать стали. Что творится? Вчера хозяин со мной впервые в жизни на кошачьем языке заговорил, а сегодня его сосед. Есть от чего умом тронуться?» «Ты не отвлекайся», — посоветовал Антон. «Ну, я вчера только на свидание кошки собрался. Есть у меня одна знакомая, за углом живет в мусорном бачке. А тут хозяин меня как схватит, приволок на кухню и давай выпытывать, о чем я по ночам думаю». «Понятно, о чем». Хоть и не март месяца, но не все же про рыбу думать. Нет, я, конечно, интеллигентный кот, но тоже страсти подвержен. Ничего с собой не могу поделать. Ну, я ему только про рыбу рассказал и сметану, чтобы он от меня отстал поскорее и зря не волновался. Вы, люди, такие доверчивые». Мораторий медленно ходил из угла в угол кухни и вещал, виляя хвостом. Он уже совсем успокоился и примирился с тем, что люди стали понимать кошачий язык. Ну вот, когда он услышал про рыбу, то сразу отстал, но затем вдруг увидел на полке какую-то штуку железную, подарок чей-то. Впился в нее глазами, как я в рыбу, когда неделю не ел, и говорит, «Надо испытать инопланетную технику на высоких энергиях, попробуем создать оригинал». После этого на кухне что-то грохнуло, молнии во все стороны полетели, у меня шерсти дыбом, а хозяин исчез. «На какую штуку он смотрел?» — спросил Антон, мгновенно напрягшись. «А я знаю. Мое дело кошачье. Она на полке стояла. Может, и сейчас там стоит?» Антон взял кота на руки и поднял до уровня полки. «Показывай!» Мораторий недовольно замяукал, но все же поводил пушистой головой вдоль полки. Когда его взгляд упал на модель опоры высоковольтной линии электропередач, шерсть у кота снова встала дыбом. Антон узнал эту модель. Подарок с одного из прошлых мест работы забубенного электромонтером где-то в Забайкалье. Они несколько раз на пару обмывали подарок на этой самой кухне. Гризов отпустил кота на пол и удовлетворенно ткнул в модельку анализатором сущности. «Сущность — подарок Григорию Петровичу Забубенному. Профессия — модель, размер — один к ста тысячам». «Ну, — удовлетворенно выдохнул Антон, — теперь хотя бы ясно, что искать. Только вот где?» — неожиданно ужил канал связи с тарелкой. «Извините, Антон, то, что вы ищете, кажется, находится на пустыре за домом». «Я очень извиняюсь, но процесс адаптации редко проходит без ошибок. Зато потом симбиоз получается надежный». «Спасибо за информацию, Вася», — мысленно поблагодарил Антон тактичного армарана. Скорее бы уж». Гризов выпустил кота из кухни и, выходя на лестницу, дал Наташе денег на рыбу для моратория. Сказал, что Григорий внезапно отлучился по делам на новой работе, но скоро вернется. Наташа, ничего не понимая, хлопала глазами. На площадке Антонов три прыжка догнал мораторий и, потёршись об ногу, тихо промурлыкал. «Я вас умоляю, про кошку на помойке ни слова хозяину, это дело чести. Он ведь хочет меня скрестить с породистой соседкой, она мне не нравится. Но вы меня понимаете. Пусть это останется между нами». Антон посмотрел на хитрую полосатую морду и протелепатировал в ответ. «Ладно уж, не скажу». Со стороны этот безмолвный разговор кота с человеком выглядел не очень странно, так что Наташа и не обратила на это никакого внимания. Выйдя на улицу и обогнув дом, Антон сразу же заметил Григория. Точнее, он заметил изменения в пейзаже небольшого пустыря. Такие изменения просто бросаются в глаза. Если живешь в Питере и по выходным прогуливаешься по Дворцовой площади вдоль Зимнего дворца, то постепенно привыкаешь, что на ней много лет стоит одна единственная колонна. И если вдруг рядом с ней появится вторая такая же, то ее, наверное, скоро заметят. Так и здесь. На открытом пространстве объемом в половину квадратного километра раньше валялись только два проржавевших «Москвича» без колес, один обгоревший «Мерседес». Сюда любители природы выбрасывали мусор, когда им лень было дойти до угла дома, где располагался мусорный контейнер. Здесь безответственные собачники гуляли со зверюгами, которых они почему-то называли собаками, хотя те своим видом больше походили на саблезубых тигров без намордников. Так вот, через этот пустырь пролегала линия ЛЭП. И раньше по краям пустыря виднелось всего две опоры, а теперь гордо, в самом центре, возвышалась еще одна точно такая же. Антон приблизился к ней и проанализировал конструкцию. Результаты не заставили себя ждать. Сущность — Григорий Петрович Забубенный. Профессия — лэп. Степень удовлетворенности жизнью — 300%. «Ну, слава тебе, Господи!» — обрадованно воскликнул Гризов. «Нашелся технический директор. Теперь попробуем определить состояние». После трехсекундной технической заминки, видимо, инопланетная техника тоже привыкала к земному организму не без проблем, определитель состояний выдал результат. Состояние — хмельной сон, настроение — отличное, мысли отсутствуют, «Действия на ближайшее время ничего не планирует. Предполагаемый результат, если не будить, то простоит так до вечера». «Нет», — решил Антон, — «до вечера Наташа не выдержит. Придется вернуть технического директора в семью». И он приказал модулятору формы тела привести тело забубенного в исходное состояние. После случившихся за этим электрических разрядов и зеленоватого сияния, возникших над пустырем, грациозная пора ЛЭП пропала, а перед Антоном предстал заиндивевший технический директор в синей полосатой пижаме. Он тотчас попытался в нее закутаться и, переминаясь с ноги на ногу, вопросил, не открывая глаз. — Где я? — Ты на пустыре чудила, — ответил просто директор. — А что я здесь делаю? — Тормозишь, а вчера проводил опыты с инопланетной техникой без предварительного заземления. Григорий медленно открыл глаза и осмотрелся. Глаза сообщили ему то же, что и уши. «Ого!» — пробормотал технический директор. «Во-во! Иди домой, попробуй выспаться, а потом займись проектом летательного аппарата средней дальности». «Ну ты хоть помнишь, о чем мы вчера договорились?» У Забубенного появились в глазах проблесковые маячки конструкторского сознания. «Северо-западный ДПС. Мобильность, невидимость, неотвратимость». «Вот именно. Насчет энергии и двигателя звони, Васе в тарелку. Все, пока. Я пошел на работу. Зайду к тебе вечерком». Антон зашагал в сторону ближайшей станции метро через небольшой сквер, который с трех сторон охватывал замусоренный пустырь перед домом. Прежде чем окончательно нырнуть под деревья, Гризов обернулся и посмотрел на технического директора. Синяя полосатая пижама медленно, но уверенно приближалась к самому краю дома. Антон провел в редакции полдня, доделывая и переделывая статью про «Зачинай банк», которую его редактор Маруся велела переделать, поскольку плохо выспалась этой ночью. Естественно, она ему об этом не говорила, ему об этом сообщил анализатор намерений и состояний, который автоматически включился во время разговора. Антона ничуть не удивила эта доработка, поскольку желание начальника, как известно, конец планом подчиненного. Однако неожиданная засада дала Гризову время и возможность немного глубже понять работу всех инопланетных анализаторов. Пока он сидел на своем месте у окна, мимо, попадая в зону действия приборов, курсировали различные люди из редакции, отдела рекламы, технические и хозяйственные товарищи. Заходил охранник, угощал чеферем, приходил посетитель Голиков, инженер-изобретатель, создавший вечные двигатели старого электромотора «Вихрюн», Голиков хотел, чтобы про него написали статью. Антон писал в основном про экономику, транспорт и телекоммуникации. Но за неимением сейчас других свободных журналистов изобретателя вечного двигателя направили прямиком к нему для предварительного допроса. «Я инженер», — говорил ярким шепотом Голиков, наклоняясь к Антону поближе. «А мои полезные простому народу изобретения уже 25 лет пылятся в столах горе начальников. Вы только посмотрите!» и он развернул перед Антоном рулон засаленных чертежей. «Вот это пылесос с прихватом, а это тостер-зажигалка, а это... это просто чудо!» Голиков на секунду замолчал, распираемый радостными чувствами. «Это хоккейная шайба с закрылками, которая может развивать скорости до 500 км в час и пробивать броню до 5 мм!» Гризов внимательно посмотрел на инженера, а потом тайком включил анализатор, который только подтвердил его собственное мнение. «Сущность...» Шизоид с маниакальным стремлением заниматься кхе — ерундой. «Да-да», — мгновенно согласился Антон с посетителем, «шайба с закрылками и турбонадувом — это просто здорово!» Предварительно выслушав, Антон поскорее сплавил инженера-изобретателя в редакцию портала «Техника друг молодежи», пообещав, что там обязательно опубликуют все его полезные изобретения. В течение дня Антон узнал столько интересного о жизни редакции и посетителей, что ему стало неудобно. Он даже не знал, что теперь с этой информацией делать. Наконец, он сдал десятую версию статьи про зачинай банком Маруси и пошел домой. Страсть, как хотелось узнать, что родил за это время технический гений Забубенного. смеркалась. Когда Антон доехал до дома и выгрузился из переполненного автобуса гармошки, то еще минут десять стоял на давно опустевшей остановке, приходя в себя. Дело было вовсе не в давке, к этому привыкаешь, а в новых ощущениях. За время поездки на автобусе Антон ощущал мысли, намерения и состояние нескольких десятков людей одновременно. Более того, он даже мог наблюдать результаты, те самые действия. С непривычки это было трудновато. В голове образовался компот из состояний всех пассажиров автобуса, но Гризов уже начал понемногу овладевать инопланетной техникой. Уловив намерение двух товарищей спереть кошельки у двух других товарищей, Антон с помощью ухлы присёк эти намерения, которые чуть было не перешли в действия. Более того, выйдя из автобуса, карманники сразу же ощутили жгучее желание завернуть в ближайшее почтовое отделение и отправить по крупному денежному переводу в детский дом, что они и сделали довольные собой. Антон же, едва придя в себя, добрел до дома и позвонил в дверь технического директора межгалактического предприятия. Дверь отворила Наташа. Она сразу же приложила палец к арту, мол «цссс», и, махнув рукой в сторону закрытой двери, в комнату пояснила «творит». Гризов зашел в прихожую, соблюдая тишину. Из-за двери в комнату технического директора раздавались методичные удары кувалды по металлу. «В лесу раздавался топор дровосека», — прокомментировал сам себе происходящий Антон, — «творит наш технический гений». Когда он заглянул в комнату Забубенного, превращенной в мастерскую по сборке летательных аппаратов средней дальности, то его взгляду сразу же предстал агрегат устрашающего вида. То, что стояло на подпорках посреди комнаты, имело вид обгоревшего каркаса русского истребителя времен Второй мировой войны, которому не хватало только пропеллера. Удивленный Антон не удержался от сарказма. Великолепная вещица, такое впечатление, что ее только что подняли со дна Ладожского озера военные археологи. «Григорий, а как же новейшие технологии, у нас же есть инопланетный опыт учредителей!» Забубенный смущенно улыбнулся. «Да кувалды да оно сподручнее как-то. А за обшивку ты не беспокойся. Вася обещал сделать обтекаемый фюзеляж и движок устроить такой, что летать будет быстрее ракеты». «Значит, бунт нас не догонит. Это хорошо». Гризов приблизился к железному монстру и осторожно поковырял в обшивке пальцем, заглянул внутрь. «А где же тут интеркулер?» «Забубенный, озадаченно заморгал». «Чего?» «Боюсь, без интеркулера он не полетит». Да ты не боясь, полетит как надо, успокоил Григорий и махнул рукой в сторону книжной полки. Компьютером забубенный принципиально не пользовался, считая его бесовской машиной. Смотри, сколько литературы перелопачено! Все по науке. Я уже и название придумал свое. Родное. Драндулет один. Антон внимательно осмотрел содержимое книжной полки главного конструктора Драндулета. На полке редком выстроились сочинения Монгольфии, братьев Райт, Сикорского, Цалковского и Королева. Венчал этот ряд пухлый томик Астрид Лингрен под названием «Малыши Карлсон, который живет на крыше». «Когда думаешь испытать?» — спросил Антон с недоверием. «К ночи готов будет. Как народ населения уляжется в своей кровати. Ты выходи на пустырь за домом. Я к тому времени уже драндулет выведу на ходовые испытания. Сегодня ночью и прокатимся с ветерком». «Ну, добро». Зайдя в свою квартиру, Антон вдруг ощутил удалявшуюся опасность. в агрессивности окружающей среды определитель ничего конкретного сообщить не смог. Видно, источник возмущения уже покинул зону его действия. Антон осторожно прошелся по квартире, но ничего подозрительного в ней не обнаружил. На кухне тихо капала из простуженного крана вода. Наверное, почудилось, решил он, и устало опустился в мягкое кресло посреди комнаты. Вообще, Антон старался осторожно относиться к предчувствиям и возмущениям эфира, поскольку не мог их четко расшифровать. А когда не мог, не знал точно, но пытался понять предчувствия доставляли ему только проблемы. Ведь в предсказании он не верил, а в метафизических делах нельзя останавливаться на полпути либо туда с головой, либо жить земной жизнью, одновременно находиться в двух мирах, если ты не ангел, трудновато. Однако, помимо собственного желания, Антон регулярно улавливал возмущение эфира. Друзья называли это чувствительностью его натуры, хотя никакого толку от этой чувствительности сам Гризов не ощущал. Идешь так по улице, и вдруг словно пронеслось мимо что-то невидимое и пугающее, обожгло своим дыханием. Вертишь головой, нет ничего, глазами полустороннее не увидишь, а лично заглянуть на ту сторону вроде бы еще рановато. Или раз защемило сердце на почве предчувствия, и думаешь, что-то гадкое происходит в мире, или только вот-вот должно произойти». Только где и что? Кирпич на голову упадет. Так если бы знать, что точно упадет, каску бы надел. А так только зря терзаешься. Упадет, не упадет. Надеть каску или пойти в кепке. Много веселых минут Антону доставляли гороскопы. Одно время Гризов ими даже увлекался. Было в них что-то наивно притягательное, как в телевизоре. Ведь знаешь, что чушь собачья, а все равно читаешь и даже верить хочется. Особенно хочется верить, когда в жизни куча проблем. Открываешь тогда сайт или газету с гороскопом, а там ждут тебя на следующей неделе горы золота и Мерседес с пучеглазой под окном. Главное, можно ничего особенного не делать. Просто в понедельник проявить терпение к соседям, во вторник действовать по наитию на работе, в четверг не передать в гостях и особенно осторожно в субботу обращаться с мясорубкой. И тогда на следующей неделе все будет. Не сбылось? Странно. Значит, надо снова проявить терпение и действовать по наитию, и уж через неделю точно все будет. А через две – гарантированно. Гадалки не ходи. Антон почитывал гороскопы до тех пор, пока лично не познакомился с теми, кто их пишет. В соседнем СПД здании находилась редакция желто-мистического портала «Глаз оттуда», принадлежавшая секте ожидающих. В гласе печаталась всякая лабуда про зеленых инопланетян, гороскопы на все случаи жизни, предсказания судьбы, сонники, травники и кроссворды «Назовите страну» на три буквы. Гороскопы для ГЛАСа писал отставной прапорщик Герман Тутулин, досрочно уволенный в запас за криптоманию, периодическую продажу дистополева налево и регулярное пьянство в строю. Антон с ним познакомился на пресс-конференции Гласа, посвященной очередному прилету инопланетян. Генеральным спонсором прилета была российско-израильская компания, производившая смартфоны. Собственно, Гризов зашел туда только для того, чтобы взять интервью у босса компании Изи Когана относительно качества связи и экономичности израильских смартфонов, осуществлявших звонки только за счет вызываемого абонента. Инопланетяне Гризова тогда не интересовали, но, к сожалению, Антон опоздал. Изя к тому времени уже отбыл в Тель-Авив, поручив организовывать встречу инопланетян своему заместителю. Но и заместитель мгновенно куда-то испарился, зато фуршет, на удивление, состоялся. Послонявшись в ожидании фуршета полчаса туда-сюда, расстроенный журналист уже собирался уходить, но тут увидел в дверях колоритную фигуру вечного синяка Тутулина. Герман держал в одной руке стопку водки, во второй пресс-релиз, под мышкой, свежий номер газеты «Глаз оттуда», в который было завернуто несколько жирных лещей средней копчености. На правах старшего по званию из оставшихся представителей компании Герман объявил собравшимся гостям и журналистам, что инопланетяне задерживаются на двое суток. Об этом ему только что сообщили звезды согласно составленному гороскопу. Предварительно инопланетяне сообщили эту новость самому Изи Когану по мобильному телефону, извинившись за задержку. «Не морочьте мне голову», — ответила им Изя, отбывая в тель -Авив. «Кстати, звонок за ваш счет!» Как сообщили звезды лично Герману, во время сеанса межгалактической связи никаких помех в эфире не наблюдалось, так что теперь все гости спокойно могли приступать прямо к фуршету. Попытавшихся проникнуть на фуршет под видом штатных работниц Гласса, пестрых цыганок, Герман быстро прогнал, поскольку считал их методы работы и предсказаний судьбы ненаучными. Увидев официального представителя Глаза, Антон решил допросить хотя бы его на предмет качества связи аппаратов российско-израильской компании. Герман с радостью согласился, выпил зажатую в руки рюмку водки и дал интервью по всем правилам. После этого Тутулин, покосившись на уставленный бутылками стол, который с космической скоростью опустошали гости, предложил продолжить деловое общение за рюмкой Шнапса. Антон согласился. И зря. Пришлось добрых 40 минут слушать про гороскопы. Как выяснилось после пятой рюмки, писать гороскопы можно и без специального образования. Вот, например, он, то есть Герман, образования вообще не имеет. Учился в школе с двойки на единицу. Со службы выгнали почему-то, но зато гороскопы какие пишет. Ого-го, закачаешься. Герман даже предложил Антону бросить к черту свой скучный деловой ПД и перейти к ним в глаз на вакансию редактора нового картографического приложения «Как найти дорогу домой в тумане с помощью звезд». Антон вежливо отказал, сославшись на неудачную фазу Луны, которая не позволяла ему именно сегодня принять столь ответственное решение. Пораженный космическими знаниями собеседника Герман вдохновенно замолчал, но потом все-таки предложил Антону подумать на досуге. Перед уходом Антон поднял тост за удачную фазу, на том и расстались. Неожиданный телепатический вызов забубенного заставил Антона отвлечься от нахлынувших воспоминаний. «Внимание! Драндулет-1 вышел на исходную позицию на пустыре. Инопланетные учредители с нами, ждем просто директора!» «Сейчас буду», — ответил Антон вслух и, закрыв входную дверь, стал спускаться по лестнице.